Глава двадцатая. Стычка. Амфибию, рассекавшую мрак на большой скорости, подбрасывала на разгулявшихся из-за бури волнах. Еще и этот жутковатый радиоактивный дождь вносил собственную лепту, растекаясь черными разводами по кокпиту. Как Налим ориентировался в условиях нулевой видимости, для Дикаря осталось загадкой. Однако тот уверенно управлял катером даже в таких условиях. Спросить у него на этот счет тоже не выйдет. Двигатель издавал ракучущий гул такой мощности, что разговаривать не представлялось никакой возможности. Последовав совету оставшегося в живых трейсера, дикарь и лунь содрали с себя фонящую химзащиту, которую упаковали в пластиковый мешок и зашвырнули его в пассажирское отделение катера. После этого они с лунём протерли лицо, руки, волосы, а также свое оружие и рюкзаки специальным чистящим составом. Повторили процедуру с сухарем, который все так же находился в бессознательном состоянии. Но он хотя бы перестал пускать кровавую пену изо рта. Есть шанс, что сможет выкарабкаться. Спустя 20 минут за плексигласовыми стёклами рассекавшего волны катера значительно посветлело. Буря с черным дождем, разыгравшаяся над зоной, оказалась локальным феноменом и осталась позади. А еще через десять минут Налим направил серебристую амфибию к берегу. «Приехали?» Дикарь вглядывался в заросли на берегу, пытаясь понять, прибежал ли на от движка кто-то нехороший или нет. Наверняка не слабый шум двигателя услышали все заинтересованные лица и морды в округе. «Можно было бы еще километров 15 проехать по воде, но у нас топливо на нуле. Эта малышка его жрет, как бездонная дыра, а из-за долбанных атомитов мы заправились едва-едва на донце. Так что да, дальше придется пробираться по суше». «А если где-то поблизости попробовать поискать топливо?» «Ну, если отыщешь в ближайшей деревне бочку авиационного бензина, то почему бы и нет?» «Был не прав, осознал». К тому же мы покинули границы зоны, а тут уже вполне можно напороться на дрона-внешников. Топор погиб, прикрыть катер от этой напасти теперь некому. Если нарвемся, нас, как в тире, расстреляют. Тогда вдвойне согласен. Насчет дронов понятно, а в остальном тут как, не опасно? Ну, в плане радиации и всего прочего. Нет, сюда осадки уже не достают, в этом плане можно идти спокойно. Рад-мутанты, правда, встречаются, но они, особенно те, которые уже сильно изменились, как и атомиты, не любят уходить далеко от грязных кластеров. Переживать стоит уже по другому поводу. Тут территории кодлы Тритона, так что нужно ходить с оглядкой. Ладно, выгружаемся. Надо сваливать отсюда, пока на рев движка не прискакал или не приехал кто-нибудь нежелательный. В салоне катера отыскались носилки и походная аптечка. Не зря этот транспорт относился к структуре МЧС. Его, похоже, использовали как раз для эвакуации пострадавших из труднодоступных районов Крайнего Севера. Они сменили промокшую повязку сухаря, замотав грудь толстым слоем перевязочного материала. Кровотечение у него остановилось, но выглядел мужик паршиво. Глаза запали, лицо было очень бледным, а дыхание слабым и поверхностным. «Нести его придется аккуратно, иначе он запросто коньки отбросит по дороге». Тело закрепили специальными ремнями на носилках и спустились на берег. Заодно обработали раны Луню и Налиму, к счастью, не слишком опасные. Пусть им и досталось несерьезно, дразнить зараженных запахом крови нежелательно. Царапины дикаря к тому моменту уже подсохли, спасибо форсированной регенерации. Налим, поскольку был сенсом, шел впереди, прикидывая маршрут и стараясь выявить зараженных. Дикарю и Луню досталась переноска раненого. Не самая простая задача, учитывая, что они пристали к берегу в диком кластере, где все сплошь и рядом заросло кустами. У дикаря все время немела только-только восстановившаяся рука. Он постоянно опасался уронить из-за этого носилки. У Луня была схожая проблема – Он из-за своих ран все время морщился от боли. К тому же солнышко медленно поднималось к зениту и уже начало понемногу пригревать. Разительный контраст с завывающей бурей и смертоносным дождем, которые остались в зоне, резал глаза. К слову, набухшую чернотой тучу, внутри которой то и дело сверкали зорницы, было видно даже отсюда. Не повезло же свежакам, попавшим сегодня в зону. Местечко оказалось максимально недружелюбным. Дикарь невольно сравнил их судьбу с собственными стартовыми условиями и пришел к выводу, что еще неизвестно, где именно очутиться хуже – в пекле или тут. Он оценивал шансы на выживание иммунных новичков из этого агрессивного кластера, как уверенно стремящиеся к нулю. «Эй, Налим, соболезную насчет ребят, мужик!» «Спасибо. Глупо вышло». Трейсер сокрушенно опустил голову. «Я с самого начала не хотел на этот мутный заказ подписываться. Чуйка тревогу била. Но за сухаря попросили, да так, что не откажешь. В первый раз у нас такое, что рейд с бухты-барахты, без нормальной подготовки, да еще в последний момент. Вот Улей за спешку и наказал. За три месяца ни разу не было никаких серьезных проблем. А тут...» Не успели толком от стаба отъехать, и такая подстава. Я же только зараженных чувствую, да и то не всех и не всегда. А шахид-мобиль этот выскочил, как черт из табакерки. Даже отреагировать никто толком не успел. Если бы не ты, все бы там полегли. Хорошая у тебя способность, полезная. Не то, что у меня. Вроде и сенс, а чувствую только твари. Да и то через раз, хотя уже тонну гороха на себя перевел. Эх. «Никто не виноват, что так получилось. Не вини себя. И если бы не твое чутье, мы, может, еще бы на подходах к зоне вляпались. Лучше скажи, далеко нам тащиться?» «Да хрен его знает. Километров десять-пятнадцать. Мы обычно дальше по реке проезжали. Топор мог своим даром скрывать катер от дронов. Там, в деревушке, брали машину и двигались дальше по коридору. А на этом кластере я еще не бывал. «Может, транспорт какой, поищем?» «На руках сухаря мы не донесем, помрет. Лунь со своей дырявой ногой тоже не ходок». Трейсер кинул взгляд на бледное, покрытое испаренное лицо раненого. «Ты прав. Действие спека скоро закончится. Можно будет ему еще дозу ширнуть, чтобы реген простимулировать. Но долго держать на спеке нельзя, передоз стимулятором его прикончит. А нам до вечера край нужно успеть на точку, иначе пролетим мимо каравана». «Но мне тут стрёмно на тачке ездить, если честно. Можно угодить под серьезное дерьмо с мурами. Ладно, давай по ходу будем думать». Спустя час они присели на отдых на опушке небольшой дубовой рощи, за которой начиналось заросшее кустами поле. Солнышко уже припекало вовсю. К тому же эффект спека действительно постепенно ослабел. Раненый принялся стонать и метаться на носилках, мешая его нести». Он пришел ненадолго в себя, спросив, где находится. Налим его успокоил, напоил живчиком и вколол седативного из мчс аптечки. Пока возились с сухарем метрах в двадцати от них, с треском ломая кусты, на чистое место вывалился пустыш. Совсем еще свежий, в относительно чистой и целой одежде. Даже рюкзак не успел потерять. В прошлом усатый дядька преклонных лет остановился на границе леса и поля, словно раздумывая, куда ему отправиться дальше. Они неподвижно сидели в траве, ветерок дул в их сторону, снося запахи от зараженного, и тот их не видел и не чуял. «Валил бы ты, дядя, отсюда по добру, по здорову, пока не обзавелся лишней дыркой в голове». Почему-то дикарю стало вдруг жалко этого совсем неопасного на вид пустыша, который больше походил на заблудившегося в лесу пенсионера грибника чем на алчущую плоти кровожадную тварь. И странное дело, тот словно услышал его мысли и потопал в противоположном от них направлении. Квас уловил краем глаза, что лунь осторожно тянет из кобуры свой глок, но остановил его ладонью, отрицательно покачав головой. Спустя минуту пустыш скрылся в зарослях ивняка, только отдаленный треск кустов напоминал о нем еще некоторое время. Дикарь задумался, ведь нечто похожее уже с ним случалось, еще до флюгера и кластера из прошлого, когда он спал в сторожке обходчика железнодорожных путей. Той ночью к его убежищу приблизился серьезно развитый зараженный, и он наверняка унюхал, что внутри находится живое существо. Однако он подчинился мысленным мольбам дикаря и убрался во свояси. Хотя, если подумать, у него не было для этого ни единой причины. Возможно, это как раз то, о чем ему толковал монах, его способность взаимодействовать с мутантами. Возможно, они каким-то образом улавливают его мысленные команды и реагируют на них. Если так, то у него на руках очутился серьезный козырь. Дальше они двигались в сторону леса, маячившего с другой стороны заросшего поля, вдоль густо заросшие кустами и небольшими деревьями миллиоративные канавы. Не бог весть, какое укрытие, но лучше, чем мелькать на открытом пространстве. Уже на подходе к зарослям пришлось падать в высокую траву. Послышалось жужжание пропеллера, и левее пролетел дрон, оставшийся для них невидимым. Из-за предупреждений трейсера они были на стороже и заблаговременно спрятались в кустах. Даже если на беспилотнике есть тепловизор, сейчас он бесполезен. Солнце прогрело землю, и их тепловые контуры трудно заметить на ее фоне. Как бы там ни было, летательный аппарат внешников улетел дальше, а спустя еще несколько минут в той стороне, куда он улетел и куда двигались они сами, раздался взрыв и стрек от пулемета. Потом все затихло, лишь в небо поднялся черный хвост клубов дыма. «Кому-то кровь попортил, паскудник!» Лунь в дороге берег дыхание, ему в силу возраста нелегко давался переход с носилками, но тут подал голос «Глянем, что там». Налим неопределенно пожал плечами, что было принято за согласие. Вскоре они вышли к месту расправы. Посреди заросшей гравийки, на границе леса и полей, чадно горел фермер УАЗ с грузовой платформой. Ракета с дрона угодила как раз в стык платформы и кабины, разворотив и то, и другое а заодно воспламенив топливо из бака. Перед фермером на обочине тарахтел на холостых оборотах еще один раритет автопрома – темно-серый «Жигуль-четверка». На него по каким-то причинам дрон не стал тратить ракету, а прострочил крышу из стрелкового модуля и улетел дальше по своим черным делам. Может, счел цель недостаточно внушительной, а может, у него просто закончились Нурсы. Водитель «Жигуленка», молодой парень в потертых джинсах и клетчатой рубашке, из последних сил вывалился из машины и сейчас сидел, привалившись к борту спиной и зажимая рану руками. Пуля, попав в него сзади, прошла насквозь и разворотила живот. Рубаха уже насквозь пропиталась кровью, но он был еще жив, когда они подошли к месту трагедии. Дикарь опустил носилки рядом с ним и присел на колено. «Парень, ты живой?» Но раненый уже был на грани смерти, он прерывисто дышал, глаза потускнели. «Я... За что? Мама...» Он закашлялся кровью, содрогнулся и уронил голову на грудь. Отмолчился бедолага. «Что же за невыразимые твари по мирным жителям стреляют? Хуже фашистов!» Лунь прикрыл умершему глаза ладонью. В фермере помощь тоже никому уже не понадобится. Два трупа в выгоревшей кабине уже успели порядком обуглиться. Ну что, дальше на Жиге поедем. Правда, стрёмно немного после такого вот натюрморта ехать на машине. Здесь в ближайшее время можно ничего не опасаться. Налим оттащил труп в кусты. У полосатых дроны летают по определенным маршрутам и с промежутками по времени. Раз один только что пролетел, до следующего есть запас. Правда, все равно можно нарваться на патруль чертей или тех же атомитов. У них сейчас после перезагрузки зоны самый движняк пойдет. На их родных кластерах в ближайшее время даже для них фон будет слишком высокий. Вот они и катаются по территории, пережидают горячее время. Ладно, грузим сухаря и поехали, нечего тут торчать». В этот раз трейсер по каким-то своим соображениям решил не садиться за руль, так что водительское место пришлось занять дикарю. Он выбил развороченное очередью лобовое стекло, а заодно боковое приложил и примостил на колени маузер, чтобы была возможность стрелять без задержек, если потребуется. К счастью, дрон своей очередью не повредил никаких критически важных узлов у «Жигуленка». Бензин в баке тоже есть. А попорченные стекла и крыша, до да залитая кровью панель не в счет. Машина даже не заглохла, так и фырчала холостыми оборотами на нейтральной передаче. Они выкинули из салона заднее сиденье и аккуратно положили внутрь носилки. Трейсер примостился рядом с пострадавшим на куче из рюкзаков, но ну а лунь сел на переднее сиденье. Из кустов на звуки мотора изредка выскакивали пустыши и бегуны на ранних стадиях заражения. Вскоре дикарь на своем опыте убедился, что выбивать боковое окно было не самой лучшей идеей. Излишне резвый джампер выскочил на перерез ветерану Ваза и уцепился за дверь с водительской стороны. Дикарь попытался врезать ему по рукам прикладом Маузера, но корявые пальцы с грязными отросшими ногтями крепко держались за кромку, да и действовать левой рукой пока было не слишком комфортно. Мутанту прямо продолжал тащиться за машиной. Пришлось открыть защелку двери и пнуть ее ногой. От удара она частично распахнулась и врезала настырному мутанту по челюсти, вынудив ослабить хватку и свалиться на пыльную дорогу. По пути им еще несколько раз встретились расстрелянные автомобили как свежие, явно пострадавшие отлетевшего впереди них беспилотника, так и более старые, которые были расстреляны из ручного стрелкового оружия. И распухшие трупы около таких машин явно давали понять, кто их убил. Те тела, что не успели подъесть зараженные, были вскрыты и выпотрошены. Все это нагнетало напряжение. К тому же других подходящих трасс, которые вели бы в нужную им сторону, не встречалось. Да и эта гравийка была не бог весть что, откровенно-то говоря. «Ну, какие идеи?» – дикарь вопросительно посмотрел на Налима. Они лежали на вершине холма и разглядывали поселение, раскинувшееся у его подножия. Две бетонированные полоски улиц, четкие квадраты участков. Коттеджный поселок явно строился для цивильного отдыха состоятельных городских граждан. А вот дальше в следующем кластере виднелась церквушка, сиявшая сусальным золотом куполов и обычные деревенские домики из русской глубинки. Слева обрыв уходил к разливам реки, по которой они уже сегодня успели немного покататься. Левее за полями дикарь впервые увидел черноту, мертвые кластеры, раскинувшиеся насколько хватало глаз. «Думаешь, это место просто так коридором прозвали?» «Узко тут, как в игольном мушке. Хрен проскочишь. И муры-гады этим пользуются. Если бы мы на катере ехали, то прошли бы чуть дальше». За водой они особо не следят, на дронов надеются. Дальше уже легче. А здесь склады под боком, на муров нарваться, что чихнуть. Да ты и сам по дороге видел. Что еще за склады? Да база это муровская, центровая, тритонного берлога. Стапа, на нем ангары, склады и пакгаус при железнодорожной станции. Муры на них свою ферму оборудовали, и с нее биоматериал прямиком на баржу шлют. Но это у полосатых плавучий укрепрайон такой, местный аванпост внешников. Оттуда они посылки с конвоями уже за удавку перевозят. Выходит, дальше нам дороги нет? А ты видишь другие варианты? Назад нам нельзя. Там сейчас настоящее осиное гнездо. Радиоактивное осиное гнездо, если точнее. А если в ближайшее время рванет реактор на АС, то вообще туши свет. И на месте топтаться тоже смысла нет, и караван упустим, да и сухарь может кони двинуть. Тогда, считай, весь этот движняк был впустую. Ладно, хватит тупить, надо что-то решать. Тут кластер не похож на свежий, так что должны проехать. А что насчет тех свежаков, что на дороге встретили? Они не с этой стороны приехали, видимо, завернули на одну из развязок. Маловато тут зараженных, не думаешь? И по дороге не встретили никого серьезнее бегуна. Это из-за дронов. Они всех крупных мутантов в окрестностях на ноль перемножают. Да и муры тут постоянно шкуру трут, мелочевку чистят. А, ну тогда ясно. Ладно, чего делать-то будем? На машине как-то неохота лезть в поселок. Налим молчал, некоторое время разглядывая поселок в бинокль. Кто бы спорил? Но пешком да с раненым мы тут тем более встрянем. Да и не факт, что сможем дальше найти машину на ходу. Так что поедем осторожно. Ты не гони, но и слишком медленно ехать тоже нельзя. Хоть муры тут и чистят периодически, но хрен его знает наверняка, кто в этом поселке живет. Дикарь задумался ненадолго. Давай поступим иначе. Я схожу на разведку, а ты с лунем присмотришь за раненым. «Если все будет нормально, я вам дам знать по рации, подберете меня по пути. Ну, а если нет, тогда уж дальше сами выкручивайтесь. Может, вам вдвоем отправиться, а я с сухарем останусь?» «Ага, сейчас, как же. Если что-то пойдет не так, как ты его попрешь в одиночку-то. Лучше мне пойти одному, разведать что там и как». «Ладно, тут ты прав, давай так и поступим». «Только не лезь на рожон, ради бога! Хватит с нас на сегодня смертей!» Зараженные в этом цивильном поселке были. И явно не парочка чахлых пустышей. Дикарь чувствовал это нутром. Местные мутанты просто не мозолили глаза. Может, скрывались в теньке от припекающего солнышка, а может, попрятались из-за пролетевшего недавно дрона. Поэтому он передвигался осторожно, скрываясь в тени кустов, И старался не выходить на открытое пространство, и оказался прав. Первого пустыша, чудушного, и в замызганной одежде он увидел на втором по счету участке. Он по мертвячей традиции покачивался, стоя в густой тени гаража. На фоне крашенного в серый цвет забора его вполне можно было и не заметить. Дикарь решил проверить свои догадки и, глядя прямо на него, мысленно приказал ему идти в соседний двор. Каково же было его удивление, когда пустыш, после секундного раздумья, неторопливо направился в нужную сторону и спустя минуту скрылся из виду. Квас на секунду испытал чувство неописуемого восторга. Шутка ли, теперь он может убирать нежелательных зараженных со своего пути, причем абсолютно бесшумно и не привлекая к себе внимания. В следующем дворе его ждала веселая компания. Бегун, практически лишившийся всей одежды, и две пустышки. Дикарь продолжил свои эксперименты. Жирная пожилая зараженная, почему-то практически голая, в одном из подним, подчинилась его мысленному посылу легко. Впрочем, как и ее напарница, дистрофичная девочка-подросток, бодро посеменившая прочь. А вот с бегуном вышло сложнее. Тут дикарь ощутил некоторое подобие сопротивления. Начинающий мутант заметно всполошился, начал крутить головой и некоторое время игнорировал мысленный приказ. Но спустя несколько секунд сдался и пошлепал босыми ступнями по бетонированной дорожке. Он уже почти дошел до открытых ворот, когда дикарю в голову пришла интересная мысль. Он заставил бегуна изменить направление движения и двигаться в свою сторону. Получилось не идеально, Бегун пинговал, откликаясь на его посылы не сразу, а с задержкой. Ощущения были странные, немного похожие на то, когда подсекаешь удочкой рыбу, чувствуешь сопротивление и рывки рыбины на глубине. Тут примерно то же самое. Голозадый мутант подошел к укрытию кваза и повернулся к нему спиной. И тут же заурчал негромко с явными нотками недоумения, словно удивляясь, что он тут забыл. Больше ничего он сделать не успел. Финка вошла ему в затылочный нарост по самую рукоять. Дикарь осторожно, почти ласково опустил подергивающееся тело на отросший газон. Правда, споровый мешок бегуна оказался пустым, но результат все равно порадовал дикаря. Он стремительно раскрывал грани своего самого мутного и непонятного таланта. И если поначалу он ощущался каким-то лишним довеском, Что теперь дикарь не отказался бы от него даже ценой повторной потери, только что отросшей руки. Оглядевшись вокруг и не обнаружив угрозы, дикарь завернул в следующий стильно обшитый сайдингом коттедж, входя через выбитую дверь. Он наведался на модерновую кухню, которая явно было место в городской квартире, а не в деревянном доме, у черта на рогах. Налил себе воды из фильтра, утолил разыгравшуюся жажду. На улице становилось жарко, а с учетом его сбруи, рюкзака и оружия вспотеть можно было легче легкого. А потеть ему совершенно противопоказано. Этот запах зараженные чуют ничуть не хуже запаха крови или табака. Поэтому он потратил пару минут, чтобы перевести дух и остыть, прежде чем двигаться дальше. Поселок лишь на первый взгляд показался практически пустым. На самом деле, зараженных в нем ошивалось предостаточно. Дикарь поначалу пытался их считать, но на втором десятке плюнул на это дело. Похоже, муровская зачистка еще не дошла до этих мест. Еще выяснилось, что если он оформлял свой мысленный позыв в нечто конкретное, тот работал значительно эффективнее. Например, команда «Опасность» заставила несчастного пустыша лихорадочно искать себе укрытие. В результате он просто прыгнул в подвал дома. А вот посыл «Еда» привел очередного джампера в такое возбуждение, что он радостно заурчал на всю округу, и к нему со всех сторон в расчете на перекус бросились его коллеги. Поняв, что конкретно сглупил, дикарь отступил назад и отправился в обход переполошившейся компании, недоуменное урчание которой он отчетливо слышал, даже удалившись от нее на приличное расстояние. Пока неподалеку шел митинг, он решил наведаться в дом на участке, где оказался. Судя по слегка побитой жизнью иномарке внедорожнику, хозяин дома вполне мог оказаться целевым для улья клиентом и подогреть дикаря чем-нибудь полезным. Не то чтобы он сейчас в чем-то остро нуждался, но раз уж выдалась небольшая заминка, так почему не использовать ее с толком? К тому же ему все равно нужно было связаться со своими спутниками, Поделиться результатами разведки и решить дальнейший порядок действий, а заодно успокоить расшалившиеся нервы живчиком. Правда, никакого толкового хабара в доме не оказалось, зато имелись другие полезные вещи. Пока выдалась минутка свободного времени, дикарь осторожно, чтобы не выдать своего присутствия, наведался на кухню, где разжился парочкой стаканов, бутылкой уксуса, ситечком и несколькими салфетками. Выудил из кармана утреннюю добычу, радгорошину, доставшуюся ему со спорового мешка мишки-мутанта. Растворил ее в едкой жидкости, пропустил несколько раз через самодельный фильтр из салфеток и сита. Говорят, радгорох не только лучше влияет на развитие даров улья, но и неплохо их подстегивает на некоторое время. Сейчас самый подходящий момент, чтобы это проверить. Он уже принимал горох, пока вынужденно отсиживался на территории флюгера, составив себе своеобразный график приема этого стимулятора даров. Раз уж у него нет возможности усиливать себя с помощью жемчуга, необходимо на полную катушку использовать альтернативные возможности по развитию собственных способностей. Как ни крути, его оружие могут отнять, или оно может повредиться в бою, или у него может закончиться боекомплект а принятый горох останется с ним до самой смерти. К тому же патроны к его способностям перезаряжаются автоматически, со временем. Так что это самый здравый выбор в плане вложений. Скривившись, он накатил не слишком-то приятную на вкус настойку, ощутив волну тепла, прокатившуюся по телу от желудка. Переждав ее, дикарь решил, что настало время двигаться дальше. Вот только все его дальнейшие планы пошли псу под хвост, А все потому, что на выходе из дома его словно огрели по голове кувалдой. Дикарь потерялся во времени и пространстве, а когда пришел в чувство, он обнаружил, что лежит на ступеньках крыльца, неудобно впивающихся в спину. И прямо ему в нос смотрит ствол автомата с навинченной на него вороненной банкой глушителя. Не сам по себе смотрит. Его держит в руках личность крайне одиозного вида – и за его спиной видны еще минимум трое. «Винт, ты не слишком сильно его приложил?» «Да не, здоровый кабан, вон уже зенками ворочает, очухивается, значит, уже. Фикса, держи его на прицеле, уж очень быстро он в себя пришел». «Не вопрос. Я ж тебе сразу сказал, что тут дело нечисто. Этот гомосек нам всю поляну на дыбы поставил. Уроды по всему кластеру суетятся, как петухи на параше». Одного взгляда на их амуницию хватило понять, с кем его свела нелегкая. «Черти, кто же еще-то? Идиота кусок, вот он кто!» Почувствовал себя круче вареных яиц, совершенно позабыв, что не заражены его самые опасные противники, а люди. И ведь Налим его отдельно предупреждал об этом, а он все равно умудрился влипнуть, словно глупый и неосмотрительный школьник. «Ладно, сеанс самобичевания можно отложить и на потом. Сейчас нужно думать, как выбраться из непростой ситуации». Дикарь осторожно огляделся, пытаясь оценить перспективы. Похоже, его приложили каким-то даром, уж очень резко он вырубился. Пока был в отключке, муры освободили его бесчувственную тушку от оружия. Значит, принимают всерьез, шутки шутить с ним вряд ли будут. «Слышь, фраер!» «Только рыпнись, я тебе тут же маслят оптом отсыплю. Усек, Ну-ка, грабли кверху задрал!» Говоривший с ним дерганный тип неопределенных лет, с жестким и неприятным лицом, что держал его под дулом автомата, подкрепил свои слова болезненным пинком по ребрам. Несмотря на скромные габариты противника, дикарю крайне не понравился нездоровый блеск в его глазах. Он такой уже видал у полностью отбитых отморозков и наркоманов под веществами, когда у тех отключались любые тормоза. Слова этого типчика стоило воспринимать всерьез. А когда угрозы тут же подкрепляются насилием, вообще исчезают всякие вопросы. «А теперь, Баклан побитый, ты мне быстренько даешь расклад, какого хрена ты забыл на нашей поляне, и сколько еще вас тут таких красивых щемится?» «Один я, нет больше никого, просто мимо проходил». В ответ на это дикарь заработал удар прикладом в висок, от которого в глазах потемнело, в голове раздался отчетливый звон. «Вы когда-нибудь получали сильный удар по голове?» «Впечатления очень специфические и далеко не самые приятные». Он замычал от боли, мотая головой и пытаясь прийти в чувство. «Так, Бивин, давай я тебе за расклады поясню». «Ты тут никому не нравишься. Поэтому, если будешь и дальше нам с пацанами горбато лепить, беседа у нас выйдет короткая и для тебя ни разу не позитивная. Ты меня совсем за ложка держишь или чё? На кой хрен тебе рация, если ты в одно рыло тут сквозишь? Колись, сучара, где остальные стронги сныкались, пока я тебе дырок лишних не понаделал». К сидевшему на земле дикарю приблизился второй мур, невысокий, но надиво-коренастый, с круглой свинячьей мордой и сломанными ушами. Он уперся в него безразличным взглядом и вынул нож, довольно умело поигрывая им одной рукой. «Ты, бычок, кончай нам порожняк гнать, понял? Мы не тупые и не слепые, наш обвес издали срисовали». «А это значит, что ты его с кого-то из наших пацанчиков сдернул, и я так смекаю, что пацанчики те уже свое оттоптали. Да и остальную твою снарягу мы уже тоже успели заценить. Так что подвязывай давить на несознанку и шлангом прикидываться. Простые рейдеры с такими понтовитыми пушками на стандарты редко ходят. А значит, ты либо шибко крутой, либо просто везучий недоумок». «Так что, если не хочешь, чтобы мы тебя прямо тут на запчасти разобрали, кались по-хорошему, где твои кореша-стронги засели. Фикса он уже весь извелся, не терпится ему с тобой поближе пообщаться». Дикарь лихорадочно искал выход из ситуации. «Без оружия много не навоюешь, к тому же муры ведут себя осторожно, при любом намеке на угрозу сразу начнут стрелять». Он может отступить назад, в дома, но четверка бандитов обложит его со всех сторон и выкурит оттуда. А без оружия он им ничего не сможет противопоставить. С другой стороны, выбор у него невелик. «Говорю же, я один, остальная группа в зоне полегла, напоролись на атомитов». Тут голос подал гаденыш Фикса, что недавно угостил дикаря прикладом. «Да лечит же опять, кабан, как пить дать!» Свиномордый даже ухом не повел в ответ. «Зачем вы вообще туда поперлись? Зона сегодня перезагрузилась. Хотели по-тихому проскочить, пока дождь не пошел, не вышло». «Да вы в натуре отморозки. Ладно, а обвес наш откуда?» «Во флюгере купил». «Так, шланг, давай предположим, что я тебе поверил. Поднимайся без резких движений». Фикса обшмана его нормально, чтобы потом сюрпризов не было. Этот мур вызывал у дикаря крайне негативные эмоции. Он понял, что если сейчас не сделать ничего для собственного спасения, потом может быть уже поздно. Сделав вид, что его все еще мотает после сильного удара по голове, он покачнулся в сторону Фиксы, за что тот закономерно отпихнул его и вознамерился добавить ему хуком по почкам. Дикарь, прикидываясь покорным судьбе, скорчился, словно в ожидании за трещины, и в самый последний момент на мгновение активировал щит с той стороны, куда метил кулаком отморозок. Раздался хруст, и агрессивный мур взвыл от нестерпимой боли, а дикарь почувствовал, как у него на мгновение потемнело в глазах, как никак уже трижды за последние несколько часов применяет свою способность запасы, не резиновые. Причем тот раз под огнем пулемета неплохо подорвал его силы. Надолго его не хватит. «Ах ты сука!» «Заткнись, дебило, кусок! Ты же нас спалишь!» Кабан зашипел на своего подчиненного, явно не поняв, что именно с ним произошло. Зато после отчетливого восклицания пострадавшего Мура кое-что поняли зараженные, находившиеся неподалеку. Дикарь увидел, как за спиной стоявшего в воротах черта, с любопытством наблюдавшего за происходящим во дворе, возникла сгорбленная фигура бегуна. Сконцентрироваться на нем, подать сигнал еда. И через секунду над поселком разнеслось воодушевленное урчание. Дальше события понеслись вскачь. Он рванулся к все так же баюкавшему в кисть фикси и выдернул из ножен лезвие. Автомат висел на трехточечном ремне. Пистолет в плотно закрывающейся кабуре быстро отобрать не получится ни то ни другое, а вот нож оказался в его ладони молниеносно. Также стремительно лезвие проткнуло гортань, выпучившему глаза от страха и боли бандиту. Рывок клинка из распоротого горла вместе с хрипом вылетел целый фонтан кровавых брызг. Толчок. Фикс валится на землю, а Дикарь падает на спину за пластиковую теплицу, стоявшую между домом и забором. Кувырок через голову и стремительный разрыв дистанции с мурами. Очень вовремя. За спиной раздался приглушенный мат, шелест глушителей, а над головой дикаря в металлическом профиле забора со звоном появился ряд ровных дырочек. На карачках, немало не смущаясь этой глупой позой, он пронесся по узкому проходу, завернул за угол дома. Отсюда, уже не скрываясь, бросился к поленнице дров, лежавшей на просушке около забора. Прыжок, и он на соседнем участке. Из-за спины доносится негромкая ругань и команды кабана. Еще небольшая пробежка, и он запрыгивает на крышу сарая, где рачительный хозяин хранил от дождя дрова для стоявшей на участке баньки, а может и для печи или камина в доме. Дикарю, правда, от них пользы никакой, зато с этой крыши открывается неплохой вид на происходящее в только что покинутом им дворе где вовсю суетятся муры, а заодно видна часть соседних приусадебных участков. Благо местные жители не следовали совковым традициям. Заборы далеко не везде были глухими и двухметровыми, большей частью не мешали обзорности. К тому же самого дикаря заметить здесь не так уж и просто. Рядом с сараем росла разлапистая яблоня, ее ветви скрывали фигуру кваза в листве. У муров прибавилось проблем. К ним во двор заскочило еще несколько зараженных. Правда, с ними муры моментально разделались, но это ничего. Ведь дикарь прямо отсюда видит, как из дворов и переулков подтягиваются все новые и новые мутанты, воодушевленные громким урчанием самого первого бегуна и приглушенным шумом, который издавали сами ренегаты. В основном, конечно, простые пустыши, Но есть и бегуны, даже пара-тройка хорошо отожравшихся спидеров нарисовалась. Они пока еще не поняли, что именно происходит и куда следует бежать, но это лишь вопрос времени. И сейчас он всей этой честной компании придаст дополнительный стимул. Он сконцентрировался на ближайшем к укрытию Мура в пустыше, задал ему направление и снова скомандовал еду. Пустыш бесславно гибнет под ударом клевца одного из ренегатов, но новый цикл народных волнений уже запущен. Мутанты целенаправленно движутся к нужному коттеджу. Похоже, этот поселок и впрямь еще не успели очистить после перезагрузки. Иначе не объяснить то количество зараженных, появившееся на окрестных улицах и двориках из ниоткуда. И с окраин подтягиваются новые и новые потенциальные участники потехи. Вон в кустах мелькнула покатая спина лотерейщика, проскакавшего через один из участков. Может, тут отыщется кто-то еще более интересный. Развитые зараженные стараются не мелькать на открытой местности, чтобы не выдать себя потенциальной жертве раньше времени. Дела Муров приняли скверный оборот. Если сначала дикарь оценивал их шансы как довольно высокие, то сейчас чаша весов явно склонилась в другую сторону. Черти отступили внутрь дома, выйдя из его зоны видимости, но он прекрасно видел, как на подступах к коттеджу падают подкошенные бесшумными выстрелами тела зараженных, чем вызывает еще больший ажиотаж у своих собратьев по оружию. Те явно смекнули, что это ж неспроста, и уже целенаправленно идут на приступ укрытия ренегатов. И, судя по количеству атакующих, надолго обороны чертей не хватит либо патроны закончатся, либо их просто сомнут. А вот и тот самый лотерейщик, которого он видел чуть раньше, обозначил свое присутствие на участке. Он не стал переть на пролом, как бестолковые пустыши, а подкрался с обратной стороны дома, явно примиряясь к широким панорамным окнам коттеджа, чем продемонстрировал зачатки интеллекта и инстинкты охотника. Дикарь потерял его из виду на несколько секунд, А затем серое ядро с грохотом влетело в стеклопакет и повторно скрылось из глаз. А спустя мгновение внутри кто-то нехорошо закричал. Вероятно, теперь обороняющихся осталось всего двое, ведь над телом фиксы уже вовсю пировали зараженные. Да и не факт, что те, кто засели внутри, смогли убить лотерейщика сразу. Возможно, он успел подпортить им жизнь еще немного. От дикаря теперь требовалось лишь терпение. Дождаться, когда мутанты прикончат оставшихся муров и разойдутся по своим делам, либо вызвать по на налима с лунем и осторожно разобраться с зараженными самостоятельно. Собрать свое и муровское оружие и снарягу, а после покинуть этот недружелюбный поселок. Уходить отсюда с одним лишь ножом – довольно паршивая перспектива. И, кстати, насчет его соратников – Надо их предупредить о происходящем. Не хватало еще, чтобы они в этот карнавал влетели, как на параде. Он их покинул уже довольно давно. Наверняка голову ломают, куда запропастился дикарь. «Налим, как слышишь меня? Прием!» «Налим, ответь дикарю!» Тишина, лишь шипение помех в ответ. Может, все дело в близости черноты? Доводилось слышать, что она может успешно глушить любые переговоры по радио. Если так, то это осложняет задачу. Ладно, остается надеяться на терпение и здравомыслие напарников. Додумать свою мысль дикарь не успел. Его снова уже второй раз за последние полчаса крепко приложило. Колокольный звон разломил голову пополам. Он провалился в темноту.